Глава 2. Архилай едет в Рим в сопровождении своей многочисленной родни. Обвиняемый антипатором перед императором, он благодаря защите Николая выходит победителем из затейного против него дела. 1. Он сам в сопровождении своей матери и друзей Поплы, Птолемея и Николая отправился морем, оставив Филиппа в качестве регента и опекуна над его домом. Вместе с ним ехали также Соломеи с ее детьми, равно как и братья и зитья царя, с виду для того, чтобы поддержать притязание Архилая на престол, на самом же деле, чтобы обвинять его перед императором за его бесчинство в храме. Второе. В Кесарии они встретились с сирийским прокуратором Сабином, собиравшимся как раз в Иудею с целью принять под свою охрану сокровища Ирода. Архилай поручил Птолемею убедительно просить Вара удержать его от дальнейшей поездки. Из любезности к Вару Сабин действительно отказался от прежнего своего намерения поспешить в крепость и запереть перед Архилаем казнохранилище его отца. Он даже обещал ничего не предпринимать до решения императора и остался в Кесарии. Но как только из удерживавших его один отправился в Антиохию, а другой Архилай отплыл в Рим, Он быстро двинулся в Иерусалим, завладел царским дворцом и потребовал к себе комендантов и казначеев, желая от первых перенять власть над крепостями и выведать от других о состоянии запасных фондов. Начальники, однако, остались верными инструкциям Архилая. Они не покидали своих постов, охраняя их, собственно, не именем Архилая, а больше от имени императора. Третье. Между тем Антипа также отправился в путь с целью защищать и свои права на престол. Он полагал, что само завещание, в котором он назначен царем, должно иметь больше силы и значения, чем приложение к нему. Соломея и многие из его родственников, которые отплыли вместе с Архилаем, еще раньше обещали ему содействие. И мать свою, и брата Николая Птолемея он взял с собою. Влияние последнего, думал он, будет иметь большое значение, так как он был высоко поставлен у Ирода и пользовался его доверием. Но самые большие надежды он возлагал на хваленое красноречие Риттера Иринея. В надежде на него он отклонил всякие увещевания о том, что ему следует уступить Архилаю как старшему и назначенному по завещанию. В Риме все родственники окончательно перешли на его сторону, потому что Архилай был ненавистен. Собственно говоря, каждому из них хотелось больше всего обладать независимым положением, под подверхованный властью римского наместника. Но на тот случай, если бы эта цель оказалась недостижимой, они все предпочитали иметь царем Антипу. Четвертое. Исабинс поспешествовал их целям своими письмами, в которых он во многом обвинял перед императором Архилая и высоко хвалил Антипу. Когда Соломея и ее партии изложили на письме свои обвинения и подали их императору, тогда Архилай также письменно изложил главные основания своих притязаний и вместе с перстнем отца и его счетами вручил их через Птолемея императору. Император обсудил про себя права обеих партий, величину государства, размеры его доходов и многочисленное семейства Ирода. Затем он прочитал также письма Вара и Сабина по спорному вопросу и после всего собрал совет из знатнейших римлян, в котором он в первый раз представил право участия и голоса усыновленному им сыну агриппе и дочери его Юлии Гаю. По открытии собрания он представил слово соперничающим партиям. Пятое. Поднялся антипатер, сын Соломеи, наиболее красноречивый между противниками Архилая, и начал читать свою обвинительную речь. «На словах», — сказал он, — «Архилай как будто теперь только домогается царство, но в действительности он уже давно состоит царем и только для насмешки утруждает теперь уши императора своими просьбами». Он не сел выждать решающего слова императора, но сам после кончины Ирода тайно подставил людей, которые бы увенчали его диадемой. Он сел на трон, отдавал распоряжение точно царь, изменил организацию войска, раздавал чины и обещал народу все, чего последний просил у него, как у царя освободил тех, которых его отец за серьезнейшие преступления держал в заточении. И после всего этого он является теперь, чтобы испросить у своего властителя только тень того царства, которое он в сущности давно уже присвоил себе и делает таким образом императора судьей не над предметами, а лишь над одними именами. Далее он упрекнул его в том, что и траур его по отцу был только лицемерный, Днём бывало, он собирал угрюмые складки на лице, а ночью предавался к утежам и в пьяном виде чинил самые скверные проказы. Уже одно поведение его служило поводом к народному восстанию. Но центр тяжести всей его речи лежал в кровавой резне, произведенной во дворе храма. Люди прибыли на праздник и тот же возле их собственных жертв самым жестоким образом были заколоты. В собрана была такая огромная куча трупов, которые не могла бы остаться даже после внезапного нападения внешнего неприятеля. Предвидя жестокость Архилая, его отец не думал предоставить ему даже самые отдаленные виды на престол. Лишь только впоследствии, когда он, страдая душевно более чем телесно, не был уже способен к здравому обсуждению вещей, он в приложении к завещанию назначил своим преемником того, которого раньше и знать не хотел, и даже без того, чтобы фигурировавший в первоначальном завещании, которого он наметил престолу наследником в здравом состоянии и совершенно бодрым духе, подал ему хотя бы малейший повод к неудовольствию, но если захотят непременно придать больше значения решению человека лежавшего на смертном одре то архила во всяком случае за его многочисленные преступления против страны должен быть лишен власти над ней каков же будет он царь после утверждения его императором если он еще до своего утверждения убил такую массу людей шест Сказав еще многое в этом духе и ссылаясь при каждом обвинительном пункте на свидетельство большинства из родственников, антипатер закончил свою речь. Тогда со стороны Архилая выступил Николай, старавшийся обвинить резню в храме необходимостью. «Обитые, — сказал он, — были враги не только государства, но и императора, судьи по настоящему делу». Относительно других пунктов обвинения он заметил, что сами жалобщики советовали Архилаю действовать так, а не иначе. Прибавлению к завещанию, по его мнению, следует придать особенное значение, ввиду уже того, что именно в этом прибавлении императору предоставлено утверждение престола наследника. «Тот, — сказал он в заключении, — который был настолько разумен, что предал свою власть в руки владыки мира, тот, наверное, и о своем преемнике не имел ложного мнения. Нет, в здравом уме представил он его к утверждению. Он, который так хорошо знал, от кого зависит это утверждение». Седьмое. Когда Николай кончил, Архилай приблизился к императору и безмолвно опустился к его ногам. Император очень благосклонно поднял его и этим дал понять, что он его считает достойным унаследовать трон отца. Окончательные резолюции он все-таки еще не объявил, а распустил на тот день собрание и обдумывал про себя все заслушанное, не решаясь, признать ли престолонаследие за одним из значившихся в завещании или же разделить государство между всеми членами семьи. Их было столь много, и надо было подумать об обеспечении всех их.